Глава 25. Весна 1980 года. «Питерс меня накажет. Но только если узнает». Морис шёл по долине. Хотя с аварией прошло уже много времени, он до сих пор бесился от того, как трудно ему передвигаться с места на место, как медленно это теперь получалось. Питерс иногда называл его калекой. «Эй, калека, шевелись!» — говорил он. Ещё он обзывал его улиткой, тормозом и марафонцем. Последнее прозвище казалось Питерсу особенно остроумным. Морис вспоминал, как побеждал почти во всех школьных забегах. А если не побеждал, то приходил в числе первых. Он бегал быстрее всех в футбольной команде. Однажды он сбежит и пойдёт к нормальному врачу. Тот его вылечит, и он снова будет быстро бегать. Тогда-то Питерс поплатится. Ему поручили проверить ульи, но он прошёл мимо пасеки и подошёл к повороту реки в том месте, где река осужалась и исчезала в скалах. За упавшим деревом была глубокая заводь диаметром примерно 20 футов. Он отложил костыль и опустился на колени среди папоротников. В этом месте он спрятал нож. Вынул из кармана бумажный пакет с серо-голубыми кусочками жирной баранины. Сегодня добыча попалась на три из четырёх удочек. Обывало попадалось лишь на одну или две. Прошлой зимой он нашёл в сарае для садовых инструментов нейлоновую леску — Клубок покрылся пылью, и Моррис надеялся, что Питерс про него забыл. Методом проб и ошибок, в основном ошибок, он научился гнуть гвозди тисками. Заострял их напильником. Сложнее всего было изготовить зазубрину самодельного крючка. В конце концов, он приспособился резать гвоздь ножовкой по металлу, долго и старательно делать насечки и привязывать нейлоновой нитью. Попавшись на крючок, угорь инстинктивно пытался освободиться. Крутился в воде, взбивая пену. Леска неизбежно затягивалась вокруг его шеи и тела, но даже тогда он не прекращал вертеться. Морис много раз видел, как леска укорачивалась, и нейлоновая нить врезалась в кожу рыбины. Она врезалась всё сильнее, вода окрашивалась в красный цвет, Если леска была привязана к ветке над заводью, угорь иногда повисал над водой. Но даже тогда не погибал. По крайней мере, не сразу. Самые крупные иногда болтались над заводью по несколько часов. Их перерезало до самого позвоночника. И лишь жемчужная нить позвонков не позволяла хищникам переломиться пополам. Морис потянул за лески и убил двух маленьких угрей обычных солдат. Прижал их к земле ногой, чтобы не дёргались, и отрезал головы. Он знал, что не стоит даже пытаться удерживать угри в руках. Из-за покрывающей их прозрачной слизи схватить рыбин почти невозможно. А когда угри сердились, слизи становилось как будто больше. Мёртвые тушки угрей Морис выкидывал в заросли. Ночью приходили кабаны, и съедали их с костями. Третий угорь оказался лейтенантом. Толстый и длинный, с его, Мориса, ногу. Он извивался, когда море стащил его из воды на специально расчищенный для казни участок земли. Трезубец он прислонил к дереву. Стоило выпустить леску, и угорь тут же повернул голову к реке и попытался уползти на животе. Куда собрался? Угарь, будто услышав, повернулся к нему. Моррис показал ему своё орудие с тремя металлическими зубцами. «Ты умрёшь. Я тебя убью». Лейтенант почти сполз в воду, когда он, навалившись всем весом, вонзил трезубец в шею, да так сильно, что два зубца воткнулись в землю. угорь выгнулся, заизвивался, задвигался из стороны в сторону, Но освободиться не мог. Тогда мерзкая рыбина стала перекатываться сбоку бок, как делали они все. Но тело было намертво пришпилено к земле. Присев на корточки Морис достал нож. А когда встал, голова угря была у него в руках. Он держал его за жабры. Руки до локтей были все скользкие и розовые. По-прежнему держа в руках голову, он поднялся сквозь заросли в своё тайное место. О нём не знал никто, даже сестра. Большое углубление в скале. Днём там гнездились под потолком летучие мыши, но они его не беспокоили. Он аккуратно положил голову угря на уступ рядом с остальными. Голову он раскладывал по величине, пришлось немного подправить шеренгу. Самая большая голова принадлежала угрю, которого Морис поймал в первый день, когда установил удочки. Поначалу он решил, что поймал короля. Но сравнив в воспоминаниях угря, которого видел в тот ужасный день с берега, и этого, которого только что обезглавил, он понял, что король был больше в два раза. Нет, это был брат или сын короля. Принц. Так он его назвал. «Смотри», — сказал он, повернув к принцу новую голову. «Смотри, кого я тебе принёс!» Принц уставился на него пустыми глазницами. Череп был белым и почти очистился от плоти. Моррис, само собой, не ждал, что тот ответит. Он не верил в призраков и привидений, в отличие от глупой Кэтрин. В течение нескольких дней головы на каменном уступе вздрагивали и тряслись, но лишь потому, что их ели и червяки, и насекомые. Вот почему чёрные глаза в первый день будто повернулись к нему. Ему лишь почудилось, что они смотрели на него. «Нет, его не обманешь. Он не маленький. После смерти живые существа остановились ничем. Назад дороги нет». Он вышел на солнце и сел спиной к пещере. Вытер руки от траву и взглянул на поворот реки и долину поверх верхушек деревьев. Когда он убивал угрей, это лишь ненадолго приносило удовлетворение. Ему всегда казалось, что он будет рад, но он ошибался. Иногда он колол их трезубцем и кромсал ножом, и слёзы катились по щекам. Он не мог их вытереть, так как руки были испачканы слизью и кровью, но не мог и перестать ставить лески. Пока ещё нет. угри совершили непростительное преступление. Однажды он поймает короля и, убивая его, будет хохотать, а потом принесёт голову в свою пещеру и положит рядом с остальными. После этого продолжать мстить будет бессмысленно. Он не сомневался, что когда это произойдёт, ему, наконец, полегчает.